Катерина Темная «Я адептка» Книга четвертая «Выбранный путь» Читает леди Арфа Лекция первая Голем Это все какой-то бред Я не знала, что и думать Мысли, которые обычно роем Кружились в голове, словно замерли Сидя в кресле, смотрела Перед собой в никуда то и дело в памяти всплывали слова хана. «Хочешь знать, кто он такой? Он Льерра, убийца демиургов». Цветочная гостиная, в которую меня привела магическая сфера, наколдованная оракулом, называлась так не зря. На столике, тумбах, стойках, подоконнике стояли многочисленные вазы и горшки с разноцветными растениями. В воздухе витал легкий цветочный аромат, который по-хорошему должен был расслаблять. Но, видимо, со мной сейчас подобное не сработает. Достав из кармана маску, положила ее на столик перед собой. Черная матовая поверхность и отсутствие губ. Это даже смешно. Теперь вещица подходит Максу еще больше. Уж кто-кто, а он и правда скрывал за ней целый океан тайн. В дверь три раза постучали. Я посмотрела на выкрашенное в белый цвет деревянное полотно и хмыкнула. Сомнений в том, кто пришел со мной поговорить, не было. Хотя хозяйкой дома не являлась, произнесла холодное: «Войдите». «Можно», — спросил мужчина на пороге, будто первого разрешения оказалось недостаточно. «А если скажу нет?» — задала вопрос без особого интереса. Я чувствовала себя крайне недовольна, это если мягко сказать. Вот и хотелось как-то уколоть, например, намеком на нежелание видеть. Тогда я уйду, — ответил бывший хранитель. Ага, и в следующий раз, когда остыну, придется самой к нему идти. Нет уж. Проходи, — произнесла, продолжая рассматривать розовые лепестки цветка, напоминавшего земные гортензии. Блондин остановился за спинкой дивана напротив, облокотился на нее и вздохнул. Двигался он медленно и аккуратно, словно боялся вызвать негативную реакцию резким перемещением. Да вот только это не важно. Он мог хоть замереть. А произошедшем даже на миг не давали забыть огненно-желтые глаза, бывшие еще утром серого цвета. Хан... Коротко спросила, чувствуя нарастающий внутри гнев от одного лишь быстрого взгляда на лицо бывшего хранителя. «Разговаривает с оракулом», — сказал мужчина. «Льера, я...» «Ясно», — перебила, сверля взглядом все те же розовые лепестки. «Горячо! Как же в груди горячо!» «Волны обиды, злости и желания как следует настучать по блондинистой голове». Они нарастали, и вместе с ними грозило выйти из-под контроля магия. «Металл браслета, который мы приобрели после истории во сне, сильно нагрелся. Еще немного, и начнет ранить кожу или вовсе разорвется. Но если сниму...» Макс не предпринял новой попытки заговорить. Он молча ждал, когда слово возьму я. «Ты меня с самого начала обманывал?» Собралась силами, чтобы задать вопрос. «Нет, Льера», — тише обычного произнес он. «Я не знал. Моя память была запечатана». «Хан?» Чуть нахмурилась и снова посмотрела на мужчину. «Нет», — сказала Страухий, «Демиург». «Когда узнал?» — спросила ногтем большого пальца, упираясь в подушечку указательного, в попытках отвлечься от сильных эмоций на легкую боль. Первые воспоминания начали прорываться после встречи с тобой. «Почти сразу, но сначала очень нечетко. нахмурился Макс. «Я думал, это забытые сны или что-то подобное. Чем дольше я находился рядом с тобой, тем сильнее были видения. Поэтому ты решил перейти на мою сторону?» Вспомнила момент принятия меня как хайсарши. «Поначалу, да», — не стал скрывать мужчина. Затем остался потому, что хотел быть рядом. А когда вспомнил окончательно? Прямо сейчас меня не интересовали его чувства. Я желала знать, действительно ли он не мог мне ничего сказать. «Уленгро, основные моменты», — ответила Страухий, «Я ведь говорил тебе, что не тот, кем кажусь». «Макс», — устало произнесла имя. «Ты всерьез полагал, что, сказав «Уйди, добьешься моего ухода?»» Он молча посмотрел мне в глаза. Знал, что не сработает, но попытался. «Ладно», — помассировала пальцами переносицу. «Уленгро основное, а дальше?» «После прерванного ритуала память вернулась окончательно», — сказал бывший хранитель. «Значит, Дроу привнес изменения не только в мою жизнь». События на проклятых землях оказали сильное влияние и на бывшего хранителя. Наверное, даже больше, чем на меня. Получается, не зря мы прошли через небольшой ад. Спасибо Эйдхару. Пусть у него были свои цели, но все же благодаря ему мы живы, а Макс еще и вспомнил себя. А что за магические ограничители, из-за которых ты не мог рассказать? Откинула голову назад и прикрыла глаза. Болезненная пульсация простреливала виски. Я устала. От проделанного пути, от кучи информации, от шока. Тело мелко неприятно вибрировало, голова гудела. Пройдет, но ощущать это не очень-то приятно. «Печать Демиурга. Она была частично тобой сорвана, но ни те молчания не повредились», — продолжил отвечать на вопросы мужчина. Я не мог даже намекнуть на то, кем являюсь на самом деле. «Хм, «Не говоря уже о том, что ты вообще из другого мира!» Прошептала скорее самой себе. «Я не из мира!» Тон изменился и стал напряженным. Выпрямилась и взглянула в огненно-желтые глаза. Бывший хранитель хмурился, мышцы лица напряжены, какой-то даже потерянный взгляд. «Чего он так переживает?» Сам ведь понимает. Ну, поругаюсь, ну, позлюсь. Все равно ведь, если основания были вескими, прощу. Что значит не из мира? Не поняла я. Родился в каком-нибудь кармане? Имела в виду место, подобное тому, где мы оказались после практики у драконов и нашли нежить. Я... Говорить ему было трудно. Почувствовала какой-то подвох. Внутри даже гнев поутих. Я не был рожден Льера!» Несколько раз похлопала ресницами. Как это не был рожден? Продолжила не улавливая сути. Появился из ниоткуда? Вырастили из пробирки? Вырвалась не до шутка. Меня создал демиург, сказал блондин. Нас всех создали демиурги. Все равно не могла разобраться в чем дело. «Нет, Лера, ты не понимаешь». Выдохнул он, а на некоторое время спрятал лицо в ладонях, собираясь с мыслями. «Создание миров и первых его жителей — это одно, а создание големов — другое». «Голем? Оракул назвал его так перед тем, как схватить. Я думала, это прозвище какое-то. Так, Макс...» — не выдержала. «Давай ты сядешь и нормально мне все расскажешь. Кто такие големы?» В чем разница с остальными и почему ты ведешь себя так, словно признаешься в том, что являешься, ну, не знаю, сыном жуткого маньяка или еще хуже, князя Теней, например. Окажись ты братом хана, я бы пережила с трудом. Легкая улыбка все же появилась на его губах. Мужчина обошел диван и сел напротив меня. Он провел рукой по волосам, уперся в подлокотник и уложил щеку на ладонь. Тяжко вздохнув, посмотрел в мои глаза и начал. «Сначала демиурги творят из изначальных нитей магию. Используя ее, создают мир. А уже с помощью энергии мира, живой энергии, первых жителей». Остраухий выдержал паузу, чтобы я переварила сказанное. «Любое живое существо создается только на основе живой энергии. Но есть одно исключение». принятые демиургами для устранения себе подобных. Это големы. Големы — единственные живые существа, сотворенные с помощью изначальной магии. Нет мира, которому мы бы принадлежали. Нет выбора будущего. Есть только служение Создателю и другим демиургам. Напоминать взорвавшимся о правилах, убивать тех, кого приговорил Совет Проклятых. Клинком Хаден, сказала почти неслышно. Да, все верно, кивнул блондин. Только в руках Голема клинок Хаден может убить Демеурга». Вот, значит, в чем дело. Творцы были вынуждены в какой-то момент создать оружие против себя, но понимая, что нельзя давать возможность использовать настолько мощный артефакт любому, они сделали специальных существ. Големов, которые будут идти по назначенному пути и находиться под полным контролем своего Создателя. А Эйдхар вновь посмотрела на Макса. Он ведь полудемиург. Почему у Тхайраэна все равно не вышло? Тхайраен не голем, проговорил бывший Хранитель. Пытаясь справиться даже с полудемиургом, он добился лишь малой доли того, на что способно оружие. Вспомнилась первая встреча с Красноволосым. Он ведь тогда убил воинов на Инферно, которые потом неоднократно являлись мне в кошмарах. Если оружие использовал не тот, кому оно предназначалось, может... А если ранить таким клинком обычного мага, например, высшего демона, что будет?» Задала вопрос с Надеждой. «Ты про тот случай?» Понял, о чем я беспокоюсь, мужчина. Дождавшись моего кивка, он продолжил. «Их души уничтожены. Они никогда не смогут переродиться. Мне стало тяжело. Я не знала никого из них, но какая разница? Они тоже жили, любили, мечтали. А Эйтхар, он убил их не ради спасения а собственной шкуры». Пол сделал это из-за наследника Инферно, чтобы напомнить и дать понять, зачем явился. Это был вызов. Поэтому позволил себя поймать красноволосый. Я же тогда оказалась в его поле зрения случайно, и уверена, он понял, чья сила во мне. Но раз Тхайраэн убил Эйтхара, вернее, его физическое тело, как же демон его не узнал с самого начала? Нахмурилась. Свой истинный облик Полудемиург не использовал, будучи хранителем миров. Он жил в теле высшего демона своей некогда любимой расы. Терпеливо отвечал на вопросы Макс. «Инферно создали не для Тхайраэна, а для Эйдхара. Тхайраэн забрал его жизнь». «Вот это... ничего себе!» «Погоди...» — подняла руку в останавливающем жесте. «Оракул сказал, что род Тхай-Эль пошел от проклятого Демиурга. Я думала, он создал эти миры, нет?» «Все верно. Миры в связке создал дед Хайраена, А вот Инферно, мир-хранитель, создал лис для Эйдхара, когда проклятого уничтожили», — рассказывал бывший хранитель. «Миры связались с Инферно и оставили Эйдхару». «Так». «Значит, первоначально появилась связка планет, а потом, уже после того, как Демиурга прокляли и уничтожили, инферно!» «Создал лис?» «Не поняла, при чем тут рыжее животное, популярное во многих мирах?» «Один из чистокровных Демиургов», — кивнул мужчина. «Брата Итхара. «Так, ну, допустим, я сейчас все это переварила». «Информация оказалась для меня мощной». «А ты откуда знаешь о произошедшем с Тхайраяном и Эйтхаром? «Я знаю о конфликте этих двоих лишь общее», — ответил Макс. «То, что рассказал Оракул, пока ты сидела здесь». «Ты уверен, что ему можно верить?» Посмотрела в огненно-желтые глаза. «Да, Альера», — чуть улыбнулся блондин. «Я уверен». «Хорошо», — согласилась. «Раз мир для Эйтхара создал его брат», Почему он не вмешался? Когда Тхайраен использовал клинок Хаден. Не знаю, покачал головой мужчина. Может, сам Эйдхар решил не привлекать Демиурга? Может быть, другие причины. Виски предупреждающе запульсировали. Кажется, с меня на сегодня достаточно настолько крупных тем, иначе я запутаюсь. Пора переходить к более личному. Макс, А откуда здесь очутился ты? Почему думал, что являешься тенью, и почему стал маской? — Потому что не выполнил задание, — поморщился мужчина. — Для голема промах недопустим. Мое пребывание здесь — это наказание. — Не слишком ли суровое? — нахмурилась я. — Ошибки, конечно, бывают разные, но... — Убивать големов запрещено, — начал Макс. создавая голема, Демиург отдает ему немалую часть своей силы. «Высшее наказание для нас забвение на многие тысячи лет и поддельная жизнь, где нет собственного «я», например, маской теней. Хотя...» Последнюю фразу он произнес тихо. «У нас и так не было собственного «я». «А что за задание?» продолжала сыпать вопросами. «И почему ты вспомнил?» «Гнев окончательно ушел. Сейчас мне просто хотелось узнать как можно больше о любимом мужчине. Сначала это, а потом придется решать, жить дальше с силой или умереть ради пленения мощи Демиурга. И последний вариант мне совсем не по душе. Я должен был убить Ирис». Мозг тут же отвлекся от параллельных размышлений о собственной судьбе, и моя челюсть медленно устремилась вниз. По этой же причине из-за силы внутри тебя начала срываться печать. «Это из-за неразорванной связи?» Проговорила, все еще находясь в легком шоке. «Рисунки на моем теле, они ведь неправильные. Не позволили провести ритуал с помолвкой Эйтхару. Это как-то связано?» «Не совсем. Твои и мои рисунки отражают печати демиургов. Да, они изменены». Таким образом отражается связь. Поэтому у нас обоих есть общие элементы. Но в храме демиургов это не стало бы помехой. Связь ведь другого рода, — старался объяснить Макс. — Я предполагаю, что ты сама не позволила помолвке состояться. Сила уже становилась твоей. Возможно, у тебя получилось оттолкнуть интуитивно. Точно не скажу, меня ведь там не было. какие именно нити ты использовала, известно, наверное, только Эйдхару». «Вроде поняла, но все равно запуталась». Вздохнула. «Не слишком ли много связей? Сначала с тобой, как маской, потом якобы истинная с Тхайраеном. Далее оказалось, что с тобой через силу Демиурга во мне, что еще? С самим Демиургом, наверное? Сила же ее? Связь Голема с силой проклятого Демиурга была». Она не видна обычным расам. Поверх нее настроили связь маски с объектом. Полного цикла. Наверное, именно это настолько сильно воздействовало и смогло пошатнуть наложенную на меня печать. Потом связь маски разорвали. И нашел я тебя именно через связь голема. Проговорил блондин и выдержал паузу, чтобы дать мне время сопоставить названное. Что касается Тхайраена, истинная связь наложена богами искусственно. Она уже разорвалась. А вот насчет связи с Ирис. Если ты примешь силу, она станет твоей. Ничего общего с бывшей хозяйкой больше не будет. И связи тоже. Даже если Ирис захочет забрать свою мощь назад, ритуала передачи, который пытались провернуть на проклятых землях, уже будет недостаточно. Ей придется использовать ритуал поглощения силы Демиурга, запрещенный советом. И для этого недостаточно силы Голема? Придется использовать еще и артефакт, способный вместить в себя силу Демиурга. Клинок Хааден. Но, как я уже говорил, даже с ним переместить эту силу сможет только голем. Так вот, что происходило Оленгро. И Макс был не только наживкой, но и частью ритуала. Интересно, Дроу об этом знал? Он вообще понимал, что творил? Если силу переместить может только голем с клинком Хааден... нахмурилась, вспоминая слова Оракула о возможности запечатать силу Ирис. «Получается, оружие сейчас здесь, у Оракула? У нас же его нет!» «Он думал, я смогу его призвать», — поморщился мужчина. «Призвать?» — не поняла. «Клинков столько же, сколько големов», — пояснил блондин. «И они за нами закреплены». «И...» протянула, ожидая, когда он закончит. «Я не могу его призвать, потому что для этого с меня должен снять блок Демиург». Он нервно провел рукой по волосам. «Здесь сорванная печать не поможет». М -м -м. «Сначала его забрала Ирис», догадалась я, «чтобы Тхайраяно бил Эйтхара». «Высший демон подумал, что клинок уничтожен, а позже он обнаружился у Эйтхара». «Да?» подтвердила страухий, а я думала мои величайшие проблемы попытки контроля со стороны княжича и наследника инферно оказалось это были такие мелочи так получается мне не надо выбирать жизнь или смерть подалась вперед сейчас не надо кивнула страухий все равно нет возможности запечатать силу о вселенная спасибо Конечно, наступит момент, когда придется вернуться к этому вопросу. Но возможность оттянуть показалась подарком небес. А как доберемся до клинка... Стоп. Если и запечатать, и убить способен один и тот же артефакт, разве... Макс, а если... А если во мне сила проклятого Демиурга, которого ты должен был убить... «Договаривать стало страшно. Нет, я не должен убивать тебя», – успокоил мужчина. «Ирис и только». Фух! Тело, которое было напряжено почти до боли, смогло расслабиться. Я откинулась на мягкую спинку и еще раз облегченно выдохнула. «Получается, скоро останется лишь наша с Максом Големом связь. Как хорошо!» Раз псевдоистинность с Тхайраином разорвалась, он не будет меня доставать, произнесла радостно. Хоть одной занозы в заднице меньше. Ты забыла про данное ему магическое обещание? Вернулся с небес на землю бывший хранитель. Да что об тебя? А при чем тут заноза? В... Не понял мужчина, а его взгляд опустился ниже. На земле так говорят, пояснила на автомате. А. Протянул он, снова взглянув в мои глаза. Положительный настрой перешел в грустный. Истинной связи больше нет, но из-за обещания я все равно могу влететь в брак с высшим демоном. Ну, просто класс. Сама себя, что ли, в ловушку загнала? Пожалуй, буду верить, что без этого было никак. Выиграла ведь время Максу. «А как ты освободился?» Стало любопытно мне. когда Настхайраэн поймал. Использовал свои настоящие способности, ответил блондин. Там столько магии творилось, что скрыть энергию Голема оказалось просто. Понятно. М Макс, а... Назвав его имя вслух замялась. Это я его так назвала? Но ведь на самом деле он даже не тень. Прошлое аристократа, которое он помнил, лишь легенда. «У него должно же быть свое имя, данное по праву создания!» «Нет, Льера», — он понял и без слов мои мысли. «У нас не было имен. Вернее, я бы не назвал это именем». Каждый демиург вкладывал в голема свое любимое магическое животное. «Феникс», — вспомнила я вырвавшийся из его спины огонь, а потом и татуировку, которую я как-то видела на спине мужчины. «Да, и называли нас именами этих животных», — добавил блондин. «Ну, Феникс звучит круто, как по мне, но зная, что за этим кроется, как-то это обезличено. Теперь понятно, почему в наказании ему выбрали жизнь маски, чтобы тоже не было ни имени, ни собственного «я». Жестоко. «А Демиурги тоже без имен», — припомнила. «Ты говорил...» Брата Эйтхара зовут Лис! Это не тот случай, ответила Страухи. Лис сокращение его настоящего имени, которое, наверное, он и сам не помнит. Да, это другое. Некоторое время молчала. Мужчина ждал, прокручивая в голове события, перескакивая с одного на другое, вздохнула. Как же все сложно! Макс! «Если ты вспомнил после ритуала Оленгро, почему не пробудил мою память сразу, как мы встретились?» Задала вопрос по еще одному моменту, который не давал мне покоя. «Ты ведь мог! В мертвом лесу же получилось!» «Лера, твою память сильно подкорректировали, очень глубоко. Вернее всего, это дело рук элементали души», — посмотрел на меня остроухий. Я о такой разновидности расы элементали не слышала. Наверное, не из этого мира. И такие изменения очень и очень сложные. Даже мое нахождение рядом могло вызвать ментальные повреждения, поэтому я старался вести себя как незнакомец. Не было никаких гарантий, что откат пройдет без последствий. И я рад, что менталист, который с тобой это сделал, оказался высшего уровня. Но если это так опасно... почему пробудил пробудила-то, вот, нахмурилась. «Потому что без этого ты бы не разобралась. Пришлось рисковать». «Вдобавок прошло уже достаточно времени, чтобы риск снизился», ответил бывший хранитель. «И что? Иначе я так бы и ходила?» вскинула на него напряженный взгляд. «Нет», покачал головы блондин, «оракул бы снял». «Я мог попробовать и сам, но печать...» Уверенности в том, что справлюсь в случае чего не было. Исдевательство какое-то прямо бесит. Оказывается, не я одна страдала от постоянных ограничений. Макс тоже жил в клетке магии демиургов. Вот и подобралась из нас парочка. Аж смешно. Но в итоге все прошло гладко, даже безболезненно. Почти, припомнила. И это удивительно». «Скорее всего, к этому моменту ты успела переснять достаточную часть силы, чтобы выдержать столь мощный откат», — предположил бывший хранитель. «Я представила, что было бы, если...» Бррр... «Так, пожалуй, лучше об этом даже не думать». «От тебе ничего не будет», — спросила, стараясь скрыть в голосе волнение. «За то, что вспомнил». «Я обязан сообщить и принять новую печать». произнес остроухий то, чего я боялась. «Но, думаю, у нас есть выход. Здесь Ирис. Мы можем попытаться договориться с одним из демиургов, чтобы он разрешил прервать наказание». «А почему ты думаешь, что он согласится?» нервно прикусила губу. «Потому что когда-то именно его чуть не поглотила Ирис», ответил мужчина. «И именно я прервал ритуал, хотя и не смог после завершить задание». Мы можем попытаться его убедить. Угу. Договориться с Демиургом, забрать У Эйтхара и Клинок Хаден, отбиться от Тхайраена. Еще хан по-любому что-то предъявит. Ах да, потом Ирис убить, перечислила наиграно веселым тоном. Расплюнуть. Останавливая возможный вопрос, блондина добавила. На земле так говорят. Слушай. Потерла переносицу, голова разболелась снова. «А нельзя как-то без этого?» На недоуменный взгляд продолжила. «Может, нам просто все просить?» «Ну что Ирис без силы сделает?» «А мы с тобой куда-нибудь подальше отсюда телепортируемся и будем жить обычной жизнью!» Увидев мой упаднический настрой, мужчина поднялся, подошел ближе, Сел чуть сбоку на корточки и положил свои руки поверх моих, лежащих на бедрах. «Льера!» Мягко назвал он мое имя. Посмотрела в огненно-желтые глаза. «Я знаю, тебе очень тяжело. Хочется просто сбежать, но... Нас никогда не оставят в покое. Ты сможешь жить в постоянном страхе, что кто-то придет?» Задумалась. он прав. Постоянная тревога и недоверие ко всему миру. Но вряд ли мы даже останемся вместе с таким коктейлем эмоций. Нужно разобраться с проблемами, чтобы жить свободно. Но как же страшно делать шаг вперед. «Прости меня за то, что не мог рассказать», — вкрадчиво проговорил блондин. «Я не хотел тебя обманывать. Единственное, чего я хотел и хочу, чтобы ты была счастлива, Льера. «Даже если решишь быть вдали от меня». «Дурак ты, Макс!» Почему-то глаза налились слезами, а внутри поднялась странная волна умиления и боли одновременно. «Без тебя я счастливо быть не хочу!» Остраухи поднялся. «Иди сюда!» Еле слышно сказал он. «Я послушно встала и позволила его рукам привлечь меня ближе». Мужчина крепко обнял, согревая теплом своего тела. В этом не было ни капли успокаивающей магии, но почему-то просто стоя вот так я чувствовала себя в безопасности и верила, что мы сможем преодолеть все. «Что нас ждет дальше, Макс?» Тихо спросила, уложив голову на его плечо. «Горячая еда?» – произнес блондин. а потом перейдем к более серьезным вопросам, чем пропущенный ужин. «Хорошо?» «Угу», — буркнуло что-то положительное, закрыв глаза. «Через пять минуточек». «Он прав. Сначала надо удовлетворить жизненные потребности. Только еще немного так постоим, словно нет никаких проблем. Будто мы просто вместе, по-настоящему близки. Ведь тайн больше нет». «Конечно, Макс не рассказал мне вообще все, но у нас еще будет время. А пока я хотела небольшой передышки в объятиях любимого мужчины».